«Интерлюдия первая. Шут за бортом!» «Человек за бортом!» – раздался крик вперед смотрящего с верхушки мачты. «Точно человек?» – переспросил кто-то с палубы. Принадлежность самих моряков к человеческому роду вызывала большие сомнения. Стоило только взглянуть на их длиннющие уши, торчащие выше макушек. «Их там трое!» Дополнил информацию устроившийся в вороньем гнезде наблюдатель Плывут на чем-то, на, на кресле хм, Скажи еще на троне Недоверчиво хмыкнули с палубы Вперед смотрящий замотал головой, хотя собеседник его и не видел Достал подзорную трубу, разложил и приник глазом к окуляру Хотя эльфы и отличались остротой зрения Но не настолько, чтобы рассмотреть лица людей или формы их ушей с такого расстояния «Да это наш капитан!» – изумился вперед смотрящий, от удивления, едва не выронив драгоценную трубу из рук. «Что?» Один из моряков немедленно принялся лупить кулаком в дверь единственной на корабле каюты. Он же своими глазами видел, как капитан заходил туда не более часа назад. Как же он мог теперь оказаться в море, плывущем на кресле? «Капитан! Капитан!» – вопил матрос, не переставая барабанить в дверь. Выглянувший на шум мужчина, в отличие от остальной команды, имел вполне человеческие круглые уши. Несмотря на этот недостаток, глухотой он не страдал. «Слышу!» – рявкнул капитан на слишком ретьевого подчиненного, торопливо зашнуровывая штаны. «Я здесь!» Протиснувшись в дверь мимо мужчины, на палубу выскользнула стройная девичья фигурка. Уши девушки, прикрытые слегка растрепанными волосами, имели остроконечную форму, хоть и не отличались избыточной длиной, как у остальных членов команды. С быстротой и ловкостью цирковой обезьянки она вскарабкалась по вантам, менее чем через минуту оказавшись в вороньем гнезде и отобрав подзорную трубу у наблюдателя. «Это он!» – звонко провозгласила девушка. Капитан заковыристо выругался. Хотя команда не поняла ни слова, но Тон не оставлял ни малейших сомнений в смысле сказанного. А за умение ругаться на неведомых языках матросы уважали своего капитана еще больше. «Ты уверена?» – все же решил уточнить он. «Мало ли, вдруг в этом мире у меня тоже есть двойник. С ним титанший король!» – сообщила эльфийка. Капитан вырвался еще более витиевато. Сразу три двойника известных ему личностей, путешествующие вместе, слишком много для совпадения. Да и вообще, могут ли быть двойники у этой «Титанши»? «Что будем делать, капитан?» — поинтересовался матрос. Неписанные правила велели помогать потерпевшим кораблекрушения. Если уж увидели человека за бортом, надо его вытащить. Потом уже можно с чистой совестью ограбить или даже убить, смотря как ситуация сложится. Но вытащить из воды надо непременно. Хотя команда этого корабля не соблюдала никакие писанные законы, но традиции другое дело. «Человек за бортом!» — крикнул наблюдатель с кормы, наконец тоже разглядев плывущих. «Шут за бортом!» — скрипнув зубами, поправил капитан. «Ладно, вытаскивайте их!» Эльфика успела спуститься с мачты и оказаться рядом. «Ты уверен?» — спросила она. «Если это он, может, пусть себе плывет дальше?» «Он же все равно доплывет», — вздохнул капитан. «И заберется на палубу, даже если придется цепляться когтями за борт. И тогда, помимо нескончаемого потока глупых шуток, на нас выльется еще цистерна брюзжани. То есть драки не будет?» — усомнилась девушка. «Вот уж что, а драка меня не беспокоит», — отмахнулся мужчина. Матросы, подчиняясь приказу подобрать людей, уже тянули стропы, меняя галс. Парус раздулся, во всей красе демонстрируя нарисованного на нем серой краской скорпиона, поднявшего клешни для атаки Плывущие на кресле уже тоже заметили корабль А при виде рисунка на парусе, один из них встал на своем странном плавсредстве во весь рост и принялся махать мятой широкополой шляпой Он еще что-то кричал, но ветер относил слова в сторону Капитан покачал головой, понимая, что радость не слышать этого человека продлится еще недолго. Теперь капитан уже мог своим обычным человеческим зрением рассмотреть «Плывущую Троицу». И не оставалось сомнений, что эльфийка не ошиблась. Это были именно они. Хотя прошло больше десятка лет, они ни капли не изменились. Впрочем, сам капитан и его спутница тоже – Да и человеком в полной мере из всех пятерых был только он, и то если забыть об экспериментах с драконьей кровью. А ведь все так было мирно и спокойно, разочарованно вздохнул капитан. Услышавшие это члены команды посмотрели на него с недоумением, а потом принялись хохотать. Мирно? Спокойно? Это на корабле, при виде паруса которого все купцы впадали в панику и пытались сменить курс на противоположный, причем всегда безуспешно? Под командованием человека, которого эльфы с пиратского архипелага признали не просто равным себе, но и позволили собой командовать? Это говорит человек, который носил прозвище «Стальной Скорпион» не только из-за рисунка на парусе, или потому что сам так назвался, но делами подтвердил железную хватку и остроту клешней. Да уж, что может быть более мирной и спокойной жизнью? А сам капитан только качал головой и негромко ругался на никому здесь неведомом языке, глядя в лицо почти неотличимое от его собственного. По его меркам морское пиратство в почти средневековом мерке вполне считалось тихой и мирной жизнью. Да и пошедшие на дно трупы количеством не шли в сравнении с экипажем всего-то одного дредноута Федерации, крейсера Империи или даже какого-нибудь переоборудованного грузовоза, набитого очередными повстанцами. А сколько их довелось взорвать! И стоило захотеть отдохнуть в волшебном мире, на те приплыли! «Надо было оставаться в космосе», — проворчал он. «Туда-то они бы не полезли!» «Эй, на корабле!» Ветер все же донес крик человека, размахивающего шляпой. «Я-хо-хо! Готовьте бутылку Рома! А лучше бочонок! А то мы тут вымокли и замерзли!» Вопреки сказанному, сам он, устроившись в кресле, оставался почти сухим. В отличие от его спутников, вынужденных плыть рядом. Они и сами не остались довольны таким обобщением, синхронно одарив болтуна раздраженными взглядами. И как не поубивали друг друга до сих пор. — пробормотал капитан. — Всем было бы проще. Он ничуть не опасался этой троицы. Неприятности могла бы доставить разве что Титанша, но вряд ли захочет. Но болтливый двойник не только замучает своим странным юмором, но еще и непременно притащит за собой на хвосте проблемы. Причем обязательно, как минимум, мирового масштаба. А вполне возможно, что и вселенского. В прошлый раз из-за его вмешательства пришлось покинуть вполне уютный трон одного из великих лордов. Хотя капитан покосился на свою спутницу Эльфику. Нельзя не признать, что размен вышел неплохой. Но ну и про корабль не стоит забывать. Но лучше уж еще три межпланетных войны, чем очередная разборка с магами, полубогами, титанами и неведомо кем еще.